Думаю, что Арк, скажи ей ему, моментально бы поставил их на место. Но она не хотела показывать слабость перед Арком, особенно после того, как он оставил ее за старшую. И тут, как нельзя кстати, пришли Сребеллитанты, недавно прибывшие в Ланселес Джексона. Рока объяснила ситуацию Джастисмену и они вместе придумали, как им научить ее подчиненных уму разуму. Это должно было вселить в них страх и уважение к Роке. Не волнуйся, ты все сделала правильно. Все верно. Как только ты покажешь слабину. Они сразу же заметят это и снова начнут донимать тебя. У них должно быть не все дома, раз они посмелились крокой вредить Арку. Мы позаботимся об этом. Как-никак мы профессионалы по дисциплинированию. Но хватит об этом. Наконец у тебя получилось. Что получилось? Арк доверил тебя присматривать за своим главным источником средств к существованию. Хихикали и перешёптывались реабилитанты. Если мужчина доверяет женщине свой бизнес, то считай он у тебя в кармане. «Да, Рока, готовься. Теперь тебе осталось сделать всего один шаг. Мы болеем за тебя!» Поддакивали другие. «Нет, речь не об этом. К слову, опа!» Рока, явно смущенная, поднялась и, достав несколько видов тоников и настоек, поставила их на стол. «Это лучшие в лавке. Понюхайте, как пахнут». Рока и правда была очень гостеприимной хозяйкой. «А, мы другого тебя и не ждали. Но мы здесь исключительно ради тебя, а не ради угощений». «Ешьте». Вы, наверное, не видели нормальный дыст самых подземных лабиринтов Каира. Лабиринтов! Реабилитанты, протянувшие было руки к подносу, замерли при этих словах. Они переглядывались помрачневшими лицами. Да, пировать нам не приходилось. Целых три месяца мы блуждали там голодные, не видя солнечного света. Единственным нашим занятием была охота на скелетов и слизней. По сравнению с лабиринтом, тюремная камера покажется тропическим курортом. Там хотя бы есть солнце. Ладно, прекращай. «А то меня стошнит, если мы продолжим предаваться воспоминаниям!» Реабилитанты были только «за». От ужасных воспоминаний на их лобах выступили капельки пота, и они предпочли бы никогда не вспоминать о лабиринте, забыв эти три месяца как страшный сон. Спустившись туда, невозможно было избавиться от вездесущих, воня трупов, поднимавшиеся из канализации, встречались всем там только скелеты и слизни, поначалу они служили им развлечением поднимать уровни и выбивать новые вещи из монстров всегда интересно». Но после трех месяцев пребывания в лабиринте их дни стали неотличимы друг от друга, и в итоге они блуждали по извилистым коридорам, словно во сне. Вы так давно не видели солнечного света, что приобрели аутизм. Ваш интеллект понизился до минимального значения на 1 час, в то время как запас маны будет постепенно сокращаться. Вы так давно не видели солнечного света, что приобрели депрессию. У вас отсутствует мотивация к действию, поэтому ваша атака и защита снижены 20%. Кто угодно в подобном состоянии сдался бы, сославшись на усталость. Но реабилитанты — принципиальные люди. Арку нужна была их помощь, и они упорно шли вперед. во тьму. Конечно, если бы цена на рога единорогов не подскочила до небес, то они бы, скорее всего, до сих пор бродили бы по лабиринту, страдая от депрессии. Но выбирать не приходилось. «Я хоть не отправлюсь в тюрьму, чем вернусь в этот богом проклятый лабиринт!» Все реабилитанты Кивэ согласились со словами Джактунга. В воздухе чувствовалось напряжение. И Рока поспешила подбудрить мужчин. «Благодаря вашим усилиям мы произвели несколько пилей бессмертной слизи?» «Конечно!» Казалось, их лица и впрямь посветлели. «Шамбала прислала один рог-одинорога, а Сид купила ещё четыре, верно? Значит, всего у нас пять рогов! Шесть!» «Как шесть?» Аркопа получил еще один. Поколебавшись, Рока объяснила. Перед тем, как покинуть город, Арк получил еще один рог от её скакуна Единорога. Однажды Рока, не подумав, призвала единорога при Арке, и тот с горячими от жадности глазами отпилил его Рок. Только шесть месяцев спустя Рок полностью отрос заново. «Так, может, и новый Рок тоже?» — спросил ее тогда Арк. Рока наотрез отказалась. Новый Рок отрос лишь благодаря ее уходу на протяжении полугода, и с ним единорог выглядел гораздо красивей. К тому же Року изучала всю доступную информацию по единорогам, готовила с ему подопечному лучшую пищу и всячески заботилась о нем. Когда Рока отказалась отдать еще один рок, Единорог фрыкнул на Арка, очень разозлив его. Однако Единорог не понимал склада ума женщин. «Рока, пожалуйста, пожалуйста!» — упрашивал ее Арк. «Мы разделим вырученные деньги 7 к 3. Не в мою пользу! Я не хочу, чтобы реабилитанты проделали весь этот путь ради жалких пяти рогов! Ну как? Может, восемь к двум? Вдобавок обещаю сходить с тобой на любой фильм, который ты захочешь!» «Правда? В кино? Обещаешь?» Так единорога обменяли на ужин и поход в кино в субботу вечером. «Ну что мы, Белый Мерин, пойдём пообщаемся!» Единорог протестовал. Но Арк уже обхватил его шею и повел за собой в место, где мог бы спокойно отпилить Рок во второй раз. После того, как Арк внес его в фонд реабилитантов, он получил свои 20%, выручив 200 золотых. «Прости, милый, но мы не ходили на свидание уже три недели!» и Извинилась потом перед единорогом Рока. Лишнее подтверждение тому, что женщина ради любви способна на страшные вещи. Но Рока не собиралась сдаваться в такие подробности перед ребилитантами. Я одолжила Рок-Арку в обмен на пятьсот монет. Посмотрим, хватит ли этого. Неплохо! Одобрительно кивали мужчины, упаковывая рога. Интересно, какие такие срочные дела вынудили Арка оставить тебя следить за лавкой? А да, вы еще не слышали? О чем? «Ну...» — Рока пересказала услышанная от Арка. Не так давно Альянс Гермеса заключил союз с Некуджуками с целью завоевания Нижнего Мира, и Арк отправился к темным Братьям за помощью предотвращения этого. Джастис Мэн и нахмырившись при этих словах, заговорили на перебой: «Эти чёртовы гермесцы! Они объявляют войну Нижнему Миру только чтобы досадить Арку? Набег на деревню — это и круг дела! Они пленили людей барон? Как мы можем оставлять подобные бесчинцы без ответа?» «Да, у нас нет права бездействовать. И у меня нет ни малейшего желания возвращаться в лабиринт». Реабилитанты, как обычно, сопровождали свои слова решительными кивками. «Понятно. Не знаю я ничего, то я делать бы ничего не стал. Но раз уж узнал, следить без дела не могу. Здесь нужна наша помощь. Нас с чего нам начать? Может, Арк оставил нам какие-то инструкции?» Покачав головой, спросил Джастисман. Рока ответила широкой улыбкой. Арк упомянул о вас перед отъездом, попросив объяснить вам сложившуюся ситуацию в Нижнем мире. Он счел, что вы захотите помочь. что. «Да наверняка! Арк не забыл о нас!» «Значит, война! Я уже чувствую, как закипает кровь в моих жилах!» «Что ж, это отличная возможность опробовать в деле новой классы!» На этих словах глаза Рука округлились. «Новые? Вы получили специализацию, находясь в Джексоне?» «Именно!» «Наконец-то нашел нам идеальный класс!» Засмеялся Джастис ударив себя в грудь. И только теперь Рока заметила на них кое-что необычное. «Это медали? На твоей груди это ведь медаль?» «Я уж думал, ты никогда внимания не обратишь!» Ответил Джастис Мэн и, гордо потирая еющий медаль на своей груди, начал свой рассказ. До недавних пор у Джастис и билетантов не было класса. Без какой-либо особой причины просто так сложилось. По приезду в Джексон, первое место, в котором они могли сменить специализацию, сработал ивент-квест, и им было не до того. После завершения квеста они получили предложение от лорда Джексона, заставивший их еще раз задуматься над классом. Он пообещал дать им статус независимой организации, если им удастся сделать себе репутацию в «Тёмном Цельрионе». С этой целью Джастис Мэн и реабилитанты отправились в «Селебрит», но по пути столкнулись с разбойничей бандой и были вынуждены взяться за их перевоспитание. отдав все свои припасы толпе воров-нахлебников на двухсотого уровня. По этой причине не вернулись к лорду Джексону ни с чем, с тех пор, как лорд сделал им предложение, уже прошел год, а реабилитанты всё ещё не посетили темный Сильреон, за что им было крайне неловко, таким образом им пришлось объяснять лорду причину своих сдруднений. «Крайне неприятная ситуация», — отвечал юный лорд Джексон глубоким голосом. «Нам очень жаль!» У них не было оправданий, и они простажённо склонили головы. «Вам должно быть. Но, надеюсь, вы не считаете, что я в него за Если бы я в чем то обвинял вас, то Джексон потерял бы невероятно ценных людей». «Что вы имеете в виду?» Реабилитанты были означены последними словами лорда. Кросс, до этого молчаливо наблюдавший за аудиенцией, с улыбкой вмешался. «Учитель, я думаю, лорд в курсе подробностей произошедшего. Объяснение излишнее. Воры, которых вы реабилитировали, теперь живут в деревне Ланс или Блюз Джексона». К тому же Кросс упомянул о вашей помощи Арку в предотвращении планов Аллана и церкви Асеусу. Или вы считали, что мне неизвестно о ваших подвигах? С этими словами лорд громко рассмеялся и, легонько похлопав Джастисмена по плечу, продолжил. «Я счастлив и несчастлив одновременно. Счастлив, что вам удалось установить справедливость королевстве Шутенберг, и несчастлив, потому что не могу удержать таких великолепных людей при себе. Сэр Кросс, прошу!» По знаку лорда Кросс передал ему шкатулку... В ней оказалось 11 медалей, инкрустированных драгоценными камнями синего цвета. Пусть вы можете не осознавать этого, но ваши славы и меня давно дают вам право считаться независимой организацией. Так что я подал прошение Его Величеству по этому поводу. Вы обладаете достаточной славой и честью, поэтому я хотел узаконить ваш статус. Ответ от Его Величества пришел пару дней назад — это медали защитников.